Лилейна не спала полночи, думала о том, что их ждёт, как они будут приспосабливаться. Супруг сразу сказал, что организует всё сам, поэтому она не волновалась, полностью доверяя своему мужу. Но всё же долго представляя самые разные варианты развития событий. Кем они будут? Графами, герцогами, путешественниками с нового берега Белого моря или быть может торговцами, повидавшими весь мир? Ее не терпелось узнать легенду, что придумал Антракс, но утром она могла только сонно зевать, пока слуги надели на неё простой ситцевый сарафан, непрактично светлый. Заплели волосы в косу и посадили в приготовленную карету. Солнце ещё даже не поднялось. В сероватом небе только появились первые лучи. а по саду бродил туман, но королева всего этого не заметила, забираясь с ногами на сиденье, чтобы положить голову на мягкую бархатную спинку. «Действуйте, как сочтете нужным», — говорил Антракс в очередной раз. «Я понял. Если будут проблемы, обращаться к вашему отцу», — повторил граф, который, будучи советником, согласился прикрыть побег королевской четы. «Не думаю, что что-то может случиться, но если вдруг...» Наш маршрут имена и мина и всё, что вообще может понадобиться, чтобы нас разыскать, они подошли уже очень близко, поэтому Лилайна могла услышать шёпот, на который перешёл её дядя Вилли. Не повторяй мне всё по много раз, я ничего не забуду. Вы оба заслужили это, тот. Он сам открыл дверцу кареты, позволяя королю скользнуть внутрь. Лилайна приоткрыла глаза, но увидела только, как закрылась дверца, и ощутила, как карета качнулась. Команда кучера окончательно убедила ее о начале путешествия. Зевнув, она посмотрела на антракса и тут же проснулась от изумления. Напротив сидел молодой мужчина, совершенно ей незнакомый, только улыбался он, как ее супруг, чуть лукаво. Верхняя губа справа чуть сильнее приподнималась вверх. Эту едва и уловимую особенность она хорошо изучила, но шрамов, искажавших его улыбку, она не видела. Обычно причёсанные волосы теперь чёрными вьющимися прядями падали на правый глаз, скрывая его синеву. Не веря своим глазам, она протянула к нему руку, чтобы отбросить жёсткий волос от лица. У правого глаза, как и прежде, не было ни ресниц, ни брови. Обожжённые веки были изрезаны грубыми складками, только почему-то не были багровыми, как обычно. Она провёлла рукой по его щеке, совершенно гладкой и неизменённой. и поняла, что прикасается не к коже, а к чему-то более плотному. «Невероятно!» — прошептала она, заглядывая в синие глаза. «Тебя же такого красавца украдут!» «Думаешь, смогут?» «Попробуют!» — совершенно серьезно призналась Лилайна, чувствуя дискомфорт в груди. «Ну, я подумаю, позволять ли им это». «Что значит «подумаю»?» Она дернулась было к нему, Но тут же рухнула к нему на колени и завязала, чувствуя, как сильные пальцы скользят по рёбрам. Правда, он тут же замер, решив её не мучить, а просто обнял. Нас с тобой довезут до границы графства Дрен, а там мы пойдём пешком, сообщил он, целуя её в щёку. До самого Авелона? спросила Лилайна, устраиваясь удобнее на коленях у мужчины. До самого Авелона, подтвердил мужчина, скользя кончиком носа по её шее. А тёплые вещи ты взял? Нет, на тёплые вещи придётся заработать, совершенно серьёзно ответил мужчина. Лилайн невольно дёрнулась, чтобы посмотреть в синие глаза. Заработать, переспросил она. Ты хочешь сказать, что тех денег, что ты взял с собой, не хватит даже на сапоги и пальто? Я не брал с собой денег, невозмутимо ответил Антракск. Ты же хотела, чтобы всё было по-настоящему, так что всё так и будет. Ты шутишь, уверенно заявила Лилайна. Ты сейчас просто играешь со мной. Он улыбнулся. Если тебе так проще, то можешь думать именно так. Она смотрела на него и только моргала, не зная, стоит ей бояться или нет, а потом, выдохнув, прильнула к его груди. Даже если он не шутил, то всё равно знал, что делать, а пока можно было немного поспать. Понимая её настроение, он обнял её за плечо, прижал к себе и поцеловал в нос. बस пипака можно. Тебе понадобится сила, прошептал он, зная, что для неё это приключение будет настоящим испытанием.